Еще одно коктебельское воспоминание. Большой поход, на этот раз многолюдный. По причуде беседы троп и по закону всякой русской совместности отбились, разбрелись, и вот мы с Максом после многочасового восхождения, неизвестно, на какой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, с которого непосредственно нам на головы льет сильный отвесный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых. Можно войти переждать грозу? Можно, можно. Но мы совершенно мокрые. Можно о шаг посушить. Так как снять нам нечего. Макс в балахоне, а я в шароварах. Садимся мокрые в самый огонь и скромно ждем, что вот-вот его загасим. Но старушка в белом чипце подбрасывает еще кизику. Огонь дымит, мы дымимся. «Как барышня похож на свой папаш!» Старичок. Макс авторски скромно. Все говорят. А папаш, старушка, очень похож на свой дочек. «У вас много дочек?» Макс уклончиво. «Она у меня старшая». «А папаш и дочка очень похож на свой царь». «Следим за направлением пальца!» И сквозь дым очага и пар одежд Различаем Александра Третьего Голубого и розового Во всю стену Макс Этот царь тоже папаш Нынешнего царя и дедушка будущего Старичок Как вы хорошо сказали Дедушка будущий Дай бог здоровь и царь И папаш и дочек Старушка созерцательно А дочка в панталон Макс, так удобнее лазить по горам. Старичок созерцательно. А папаш в камизоль? Макс, опережая вопрос о штанах. А давно вы здесь живете? Старички в один голос. Давно. Сто и двадцать лет. Колонисты. Времен Екатерины.